Глава третья. Разъярённо захлопнула дверь в свою комнату. Да как он смел сказать такое? И главное, не объяснить. По своему мерзкому, гадкому, отвратительному обыкновению. Какой он? Я не находила приличных слов для сводного брата, как и общего с ним языка, и это пугало. Я легко схожусь с людьми и всем нравлюсь. Я милая, очаровательная язва, от меня все без ума. И никто не ведёт себя вот так невыносимо. Сказать, что я не вернусь домой, развернуться и уйти, это вообще как, нормально? но ну, не козлина ли? Меня едва не разрывало от злости, ложиться спать в таком состоянии было бесполезно, так что я походила по комнате, зажгла магический огонь в камине с помощью артефакта и немного посидела у огня, стараясь не пружинить. Однако то, что не было слышно треска поленьев, меня тоже раздражало. «Как здесь всё странно и непривычно», — выдохнула, поднимаясь. «Буду смывать ярость по старинке — водой. Второй душ за вечер — мне можно давать медаль Майдадыра», — пошутила, поднимая боевой дух. Заботливые служанки по заведенной традиции расставили чаши, создающие мягкое свечение лепестками во всех комнатах, и я не испытывала страха, открывая дверь в ванную комнату. Однако и там меня ждал сюрприз, на этот раз приятный. Десятки обычных восковых свечей вспыхнули, стоило мне войти». Свет был неверный, подрагивающий, обычно вызывающий нелюбимые мной тени, но огоньков было так много, что они освещали каждый уголок, и я едва не захлопала от радости, заполучив островок безопасности. После тёмной и страшной башни это радовало особенно сильно. И всё же самый большой восторг вызвала наполненная ванна, украшенная сияющими лепестками. От воды исходил непривычный, но приятный и умиротворяющий аромат масел — Она легонько колыхалась, будто заманивая свою толщу и обещая тридцать три удовольствия. Я не могла не поддаться соблазну. Через мгновение с головой погрузилась в воду, чувствуя, как расслабляются мышцы, отпускают заботы непростого дня и потому едва не мурлыка от блаженства. Пока в душу крохотной мышка не нырнула мысль, что несносный братец может заявиться и сюда. Застыла настороженно. Попыталась отбросить эмоции и включить логику. Рогнар только вернулся из столицы, устал, не стал меня провожать и элементарно не знает, где обитает новоявленная сестра. Нет, вряд ли он явится посреди ночи, это пустой страх». Однако напряжение не покидало. Я наспех вытерлась, надела восхитительный белоснежный халат из местного материала, похожего на шёлк, погасила свечи и выглянула в спальню. «Никого». Истеричка. Пробурчала недовольно, однако в постель сразу не пошла. Проверила, горят ли окна в башне, откуда меня беспардонные наглы изгнали. Что и следовало ожидать. Он устал и спит. Покачала головой, поражая своей буйной фантазией, тоже отправилась спать. Пижаму надевать не стала. Мне нужна магия. Даже если рогнар пошутил, ничего страшного. Я уже взрослая девочка, и стесняться собственного тела глупо. Тем более меня никто не видит. Может, найду в Академии симпатичного дракона и на зло братцу соблазню его. На память об Эрмиде а потом сбегу домой и буду с восторгом рассказывать танки о своих похождениях». От этой мысль тихонько рассмеялась. «Соблазнить не соблазню, не настолько я раскованная и дерзкая, но поиздеваться над Рагнаром возможности не упущу. Нужно только внимательно прочитать книгу этикета, чтобы ненароком не вляпаться в замужество». Пока местные законы казались невероятно противоречивыми, потому решила. «Поживу в академии присмотрюсь, разберусь, что к чему» а там уже выработаю стратегию, как довести противного братца до нервного срыва. Стоило закрыть глаза, как я провалилась в сон, наполненный яркими образами полуобнаженных кинозвезд в роли могущественных и властных драконов. Все, как один, жаждали жениться на мне исходили с ума, а рядом стоял Рагнар, хмурил темные брови и рычал «Моя». Несмотря на яркие сны, выспалась замечательно и в прекрасном настроении спустилась к завтраку. В замке Харат были строгие правила, и одно из них — Все приемы пищи происходят совместно только в специально отведенном месте. Столовый с шикарной, открытой террасой. Сегодня была чудесная погода, и завтрак сервировали на свежем воздухе. Я в очередной раз нарушила этикет и придержала дверь, выходящей в коридор служанки. Улыбнулась ее смущенно укоризненному взгляду, еще и ручка во след помахала. А затем услышала знакомый голос. «Рагнар, Алисаль здесь всего неделю», — увещевательным тоном говорил отчим. «Уже неделю», — с нажимом ответил ему сводный братец. «А до сих пор ничего не знает о мире. До начала обучения в академии осталось всего ничего, а в ней нет ни грана магии. Она не готова к встрече с местными. Я заберу её к себе и займусь адаптацией». У меня от такого заявления едва глаза на лоб не вылезли. Что вообще происходит? И почему молчит мама? Возможно, стоило подождать и послушать ещё но я пружинистой походкой вышла на террасу, поздоровалась с семьёй и села напротив брата, хотя обычно сидела на соседнем с ним стуле, поближе к маме. «Прошу извинить небольшую задержку», — вежливо произнесла, улыбаясь отчему а затем перевела ледяной взгляд на Рагнара. «Так что там, дорогой брат, у меня с адаптацией?» — не расслышала. Однако вместо ответа мужчины обменялись взглядами, будто слова для общения им не нужны. И так на одной волне выходят они пришли пораньше и успели обсудить нашу с братцем вчерашнюю встречу. Миленько. Алисаль. Мягко начал отчим, так мягко, что сомнений не осталось. Они с рогнаром действительно солидарны в данном вопросе. «Вы желаете от меня избавиться так быстро?» Спросила Нарочито простодушно и медленно взмахнула ресницами, будто не могла поверить в столь жестокий факт. Бедный отчим от неожиданности поперхнулся заготовленными словами. Прежде я не позволяла себе провокации, оберегая их с мамой отношения в меру своих скромных сил. «Алисаль, милая, ты ведь так не думаешь», — попросила мама не начинать выяснять отношения тем особым тоном, которому я не могла противиться. Обычно. Но не в столь неясной ситуации. Меня обманом заманили в другой мир, лишили интернета, любимой соцсети и трех сотен тысяч подписчиков. А теперь хотят еще и принимать за меня решение? Да сейчас. «Я думаю, моя жизнь принадлежит прежде всего мне, а значит, именно я должна ею управлять. Если моя позиция вас не устраивает, верните меня домой на землю. Я прекрасно там проживу своим умом. Танька только рада будет, если я к ней перееду». Говорила, не отводя взгляда от мамы, однако кожей чувствовала, куда важнее смотреть на Рагнара. Именно он мой враг, которого от чего-то слушали все присутствующие. Мама посмотрела на мужа, затем перевела взгляд на Рагнара. «Ой, как не нравится мне этот заговор!» «Что они от меня скрывают?» «Врата в твой мир откроются лишь через несколько лет, Алисаль!» Поймав мой взгляд, ответил Рагнар спокойно. «За это время ты успеешь закончить академию, пожить в своё удовольствие, выйти замуж и родить пару сыновей. Теперь эрмит твой дом, как я тебе вчера и сообщил. Надеюсь, теперь ты запомнишь?» «Ах, какое красноречие! Посмотрите-ка, он умеет говорить предложениями!» Поджала губы. Выходит, родители лгали, обещая отправить меня на землю через год. Мама лгала. Самый родной и близкий человек, ради которого я, собственно, здесь оказалась. А ведь она знала, что я не из тех девчонок, которым может понравиться магический мир. Мне куда милее блага цивилизации. Знала и всё равно обманом заманила сюда. Как она могла? Подняла голову, посмотрела на неспешно завтракающего брата. Опасного, упрямого, жёсткого и властного. Наглавы и целеустремлённого, ужасно самодовольного. Но он единственный, кто ни разу мне не солгал. С ним не просто да, но я справлюсь. Это проще чем общаться с лгунами и обманщиками сидящими во главе стола. Прошу меня извините, я не голодна, — приговорил поднимаясь. «Вернусь к себе и соберу вещи для путешествия. Но, начал очим. Мы будем путешествовать каретой отец, — перебил его роднар, подозрительно довольным голосом. Покажу, алисаль нашей земли познакомлю с местными обычаями. А когда она доучит книгу по этикету, мы отправимся в столицу. До Академии ей стоит познакомиться с моими друзьями и привыкнуть к новому кругу общения». «Я её увижу до Академии?» — тихо спросила мама. Её голос сейчас вызывал сумасшедшую обиду и глухое раздражение. Я зашагала быстрее и уже почти вышла за пределы столовой, как вдруг услышала интересную фразу. «Ваше присутствие блокирует её магию». — ответила Рагнар. — А теперь прошу меня извинить, стоит дать пару рекомендаций по сборам нашей юной леди. Мне и след простыл. Легко преодолев небольшой марафон, распахнула шкаф и с ужасом посмотрела на длинные узкие платья и туфельки на невысоком каблуке. Променяла бы весь этот гардероб на удобные джинсы с кроссовками. Да кто же даст? Стремление незамедлительно исполнять мою волю весьма похвально. Донеслось от двери. Застыло изваяние, не в силах выразить обуревавший сейчас гнев. «Он будто нарочно меня дразнит». Развернулась резко и быстро, стрельнула глазами. И расслабилась. «Да этот гад меня просто троллит». «Волю такого умного, прозорливого и предусмотрительного старшего брата нельзя не исполнить», — ласково проговорила в ответ, мстительно наблюдая, как с красивого породистого лица исчезает язвительного хмылочка. «Идея с поездкой меня вдохновляет», — выодушевлённо продолжила вещать я. «Это так чудесно!» Посмотреть, чем дышит Эрмита, услышать, о чем говорят его жители, может искупаться в море, — замерла, надеясь, на положительный ответ. На ближайшем пляже слишком много людей. Остановимся возле лесного озера. Там ты меня утопишь, без свидетелей. Съязвила машинально, хотя собиралась быть пайенькой, лишь бы поскорее сбежать от мамы, которая наверняка скоро заявится, чтобы поговорить по душам. А со мной нельзя по душам, когда я в бешенстве. Это лишь усугубляет мою ядовитость. «Не исключено», — хмыкнула рогнар приближаясь и заглядывая в шкаф. «Надевай алое с золотом. Это цвета рода». «Все-таки ты признаешь наше родство?» Заметила снимая платье вместе с плечиками. «Ты драгоценность нашей сокровищницы, Алисаль. Любой род гордился бы такой красивой девушкой. Будь она при этом спокойна, учтива и...» «Молчалива, да, да», — раздраженно закончила я и обернулась. «Пришлось задрать голову, чтобы посмотреть на братца». Говоришь, как дракон какое-то, честное слово. Кстати, а драконов я увижу? Или это была шутка? Драконы любят учтивых девушек, а не наглых чудовищ вроде тебя. Улыбаясь во все 32 зуба, проговорил Рогнар, явно довольный моим пониманием прописной во всех мирах истины, что молчание — золото. Ну, как по мне, драконы — это тоже чудовище, так что мы подружимся, заявила, и не думая расстраиваться его поведению словам. Итак, я надену красное платье, а что взять с собой? Наверное, стоит позвать служанок, я ведь ничего не знаю о путешествиях в вашем мире. В моем достаточно взять паспорт и карту. Это документ, удостоверяющий личности доступ к денежным счетам из любой точки мира. Пояснила для жителя другого мира. Ой, кстати, Рагнар. Надо же, впервые вижу истинное смущение на твоем лице. Говори. Как же не прокомментировать мои испуганные глаза, да-да. Но хотя бы выразился деликатно. Может, наши отношения потихоньку налаживаются? «Надеюсь, я не выдаю желаемое за действительное». «Я мало знаю про Эрмит, поэтому могу говорить и делать что-то недопустимое или выдать себя ещё каким-то образом. Вы с отцом, как я понимаю, бывали в других мирах, потому делайте скидку на подобные мелочи». «Заметила, хотя прежде мой собеседник в подобном благорасположении замечен не был». «Но как отреагируют остальные? Они знают про иномирцев? Брак наших родителей здесь нормальное явление». Ты должна придерживаться законов Фермида и слушать мужчин своего рода, Алисаль. Проговорил мужчина, удобно располагаясь в кресле и щелчком пальцев вызывая служанок. Те появились, будто стояли за дверью, и тут же оттеснили меня от шкафа, предложив занять соседнее кресло и не мешать. Это не ответ на мой вопрос. Ты фагрейф тебе можно все, что не противоречит законодательству, этикету и моему желанию. У меня едва дым из ушей не пошел от веса его последних слов. Он действительно уверен, что я буду покорной овечкой. Между тем, я сама согласилась на путешествие, и если отбросить эмоции и включить режим «холодный разум», становится ясно, что в некоторых ситуациях мне придётся слушать его безоговорочно. Всё же, в отличие от меня, он здесь знает всё. Мысль не доставила радости, зато отрезвила. «Ладно, попробуем по-другому», — произнесла изо всех сил, стараясь не сорваться. «Что ты имеешь в виду, когда говоришь о своих желаниях? Я не привыкла подчиняться кому бы то ни было, Однако признаю, что во время путешествия могут возникнуть опасные ситуации, когда стоит передать управление тебе и... Не верю, что говорю это. Промолчать или выполнить то, что ты скажешь. Но это никак не может касаться повседневной жизни. Закончила твёрдо. Может. Вновь коротко и ясно ответил Рагнар, а затем и вовсе переключился на служанок, отдавая распоряжение, что необходимо взять, а что можно оставить. Судя по количеству багажа, сюда я не вернусь. Без выражения озвучило то, что в глубине души уже знала, но не могла принять. Сейчас я обижалась на маму и не готова была к диалогу, но всё же хотелось бы разобраться в наших отношениях до начала обучения, чтобы определиться с планами и выработать стратегию поведения. «Это твой дом, нет причин его не посещать». «Вспомнил о твоих вещах в башне. Пойдём». Вновь отдавая приказы, а не приглашая, озвучил брат, поднимаясь и протягивая руку. Посмотрела, словно она смазана ядом, однако приняла. Вежливость никто не отменял, ни в этом мире, ни в родном. Не стоит вредничать и лишний раз бесить брата. Отчего же настроение его столь переменчиво? Или я просто ещё не понимаю его? «Пойдём», — подтвердила со вздохом. Подняться до конца не успела. Стоило протянуть руку Рогнару, как моё запястье оказалось в стальном захвате, Перед глазами засияло и поплыло пространство, растягиваясь мерцающими бело-голубыми полосами. Желудок подскочил вверх, затем мухнул вниз. В следующее мгновение я оказалась на любимой террасе с прекрасным видом, от которого сейчас мутило. Точнее, мутило меня в принципе. Сделала несколько вдохов, успокаивая организм, сжала большой палец, надеясь, что это не враги, и так тошнота пройдёт быстрее. «Тебе плохо?» — уточнил брат непривычно встревоженно. Посиди с закрытыми глазами, принесу воды. Однако я не могла удержать даже небольшой хрустальный бокал. Руки ослабели, зубы стучали о стекло. Рагнару пришлось помочь, и действовал он аккуратно и бережно, словно боясь причинить лишнее неудобства. «Спасибо», — выдохнула я спустя какое-то время и открыла глаза. «Меня до сих пор пошатывает». Закончила, не понимая, как оказалась в карете. «Ты заснула», — своей манере объяснил брат. Недоверчиво выглянула в окно. Я словно попала в сказку про Алису в «Стране чудес», и так же, как она, не могла постигнуть происходящее, поскольку оно коренным образом расходилось с моей реальностью. «Это похищение?» — уточнила недоверчиво, но неуспуганно. «Ты хотела уйти из дома, чтобы не общаться с родителями. Я обеспечил тебе такую возможность. Но я действую в интересах всех членов рода, в твоём в том числе». Поморгала, сосредоточилась на дыхании, лишь бы не сойти с ума как вдруг увидела на себе красное с золотом платье. Кто меня одевал? Служанки. Уже легче, выдохнула, хотя на самом деле сильно легче не стало. Под моим присмотром закончил Рогнар